На первых порах озадачил его самым неприятным образом. Воспитанный в недрах провинции среди кротких и тёплых нравов и обычаев родины, переходя в течение 20 лет из объятий в объятия родных и друзей и знакомых, он до того был проникнут семейным началом, что и будущая служба представлялась ему в виде какого-то семейного занятия, вроде, например, ленивого записывания в тетрадку прихода и расхода, как делал его отец. Он полагал, что чиновники одного места составляли между собою дружную, тесную семью, неусыпно пекущуюся в взаимном спокойствии и удовольствиях, что посещение присутственного места отнюдь не есть обязательная привычка, которой надо придерживаться ежедневно, и что всякая жара или просто нерасположение всегда будут служить достаточными и законными предлогами к нехождению в должность.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 Раза два его поднимали ночью и заставляли писать записки. Несколько раз добывали посредством курьера из гостей всё по поводу этих же записок. Всё это навело на него страх и скуку великую. Когда же жить? Когда жить? твердил он. А начальники он слыхал у себя дома, что это отец подчинённых.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 Даже очень прилежным поклонникам, уже потому, что к сближению с женщинами ведут большие хлопоты. Обломов больше ограничивался поклонением издали, на почтчительном расстоянии. Редко судьба сталкивала его с женщиной в обществе до такой степени, чтобы он мог вспыхнуть на несколько дней и почесть себя влюблённым. От этого его любовные интриги не разыгрывались в романы.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 Лениво махнул он рукой на все юношеские обманувшие его или обманутые им надежды, все нежно-грустные, светлые воспоминания, от которых у иных и под старость бьётся сердце.